День третий. 15 мая 2010 года. Вернонская больница. Аргументация. 13. Световой будильник над кроватью показывал 01.32. Заснуть не удавалось. в Последний раз медсестра заглядывала сюда больше часа назад. Наверное, решила, что я сплю. Сплю. Ха-ха. Как будто в этом ужасном кресле можно заснуть. Я смотрела на капельницу. Из-под полу опавшего пакета капало лекарство. Как долго они собираются держать его на капельнице? Несколько дней? Месяцев? Лет? Он тоже не спал. Речь у него отнялась еще вчера. Ну, во всяком случае, так сказали врачи. Двигаться он тоже не может, но может смотреть. Вот и лежит с открытыми глазами. Если верить медсестрам, он все понимает. Они мне раз сто говорили, «Разговаривайте с ним» читайте ему что-нибудь для вашего мужа, это очень важно!» На тумбочке высится стопка журналов. «Когда в палату заходит медсестра, я делаю вид, что читаю ему вслух, но стоит ей закрыть за собой дверь, я умолкаю». «Если он, как они утверждают, понимает, значит, поймёт и это». Я снова посмотрела на капельницу. Медсёстры объяснили, что капельница поддерживает в нём жизнь, но подробности я забыла. В текли минуты... Я все-таки беспокоилась за Нептуна. Бедная собака, совсем одна. Уже верни. Но не всю же ночь мне здесь торчать. Медсестры намекали, что дела у него совсем плохи. По-моему, за последние десять минут он ни разу не мигнул. Уставился на меня и смотрит, черт бы его побрал. Два двенадцать. Опять заходила медсестра, посоветовала мне вздремнуть. Я согласно кивнула. Я уже приняла решение. Подождала еще немного... Убедилась, что в коридоре тихо встала, еще чуть выждала и трясущейся рукой вырвала иглы капельниц, всех трех, одно за другой. Он смотрел на меня безумным взглядом. Понял. Уж это-то -то точно понял. А что он хотел? Я ждала. Как много времени прошло? 15 минут, полчаса? Я взяла со стула журнал «Нормандия». Открыла статью про художественный фестиваль «Нормандии импрессионистов», который должен пройти этим летом. Начиная с июня, все вокруг будут жить с ожиданием этого фестиваля. Я упрямо читала статью, как будто мне было плевать, что он подыхает. Прямо тут, рядом со мной. Хотя мне на самом деле было плевать. Время от времени я поднимала от журнала глаза, он пялился на меня. Я на пару секунд ловила его взгляд, а потом снова погружалась в чтение. С каждым разом черты его лица все заметнее искажались. Смотреть на это было довольно-таки противно, уж можете мне поверить. В три часа ночи мне показалось, что он уже умер. Глаза у него были по-прежнему открыты, но застыли неподвижно. Я поднялась, снова воткнула иглы капельниц. Комар носа не подточит. Но потом, чуть подумав, снова их вырвала и нажала кнопку вызова. Примчалась медсестра. Я напустила на себя испуганный вид — Но не слишком, чтобы не переигрывать. Объяснила, что заснула, а когда проснулась, обнаружила, что... В общем, сами видите. Медсестра смотрела вырванные трубки, вид у нее был расстроенный, как будто это она во всем виновата. «Надеюсь, у нее не будет неприятностей?» «Ну, во всяком случае, я никаких претензий предъявлять уж точно не буду». Она побежала за врачом. «Меня хватило странное чувство, остатки злобы, перекрываемой ощущением свободы. Нахлынули сомнения». Что теперь делать? Пойти все рассказать полиции или продолжать изображать же вернее серую мышку?